Глава пятьдесят восьмая. Марк ударился головой о ступеньку, потом об стену и об пол. Его пинали, молотили кулаками, пихали локтями. Мир превратился в гигантскую карусель, полную боли. Наконец всё стихло. трины и алек лежали на груди у Марка, а Диди распласталась у него в ногах и сейчас пыталась встать. Алик, извернувшись, потянулся к Транстеру. Но какой-то тип, спрыгнув вниз с четвёртой ступеньки, врезался в старого солдата и отпихнул оружие в сторону. Трина схватила Диди в объятия, прижала к себе и отскочила подальше от лестницы. Сверху устремились новые безумцы. Человек десять набросились на Марка с кулаками, стараясь разорвать его в клочья. Марк совсем отчаялся, не представляя себе, что делать. Он вертелся ужом и извивался, проталкиваясь сквозь плотную массу людей и распихивая врагов транстером. Внезапно Трина пронзительно закричала, перекрывая общий гомон. «Остановитесь! Послушайте меня!» Её голос звонко разнёсся по подвалу. Крики и вопли стихли, драки прекратились. Марк ошарашенно вылез из-под груды тел на полу и в изнеможении прислонился к стене. Олег тоже вырвался из цепких рук безумцев и встал справа. Трина, крепко обнимая Диди, замерла слева от Марка. Все уставились на Трину, как будто она обладала какой-то непонятной волшебной силой, магической властью. — Послушайте, «Послушайте — повторила она, — я такая же, как вы! «Эти люди пришли мне помочь, но вы должны нас отпустить!» По толпе поползли недовольные шепотки и бормотания. Марк потрясённо наблюдал, как безумцы, переговариваясь друг с другом, подчинялись приказу Трины. Внезапно эти грязные оборванные люди проявили признаки цивилизованного поведения. Они выстроились на ступенях по обе стороны лестницы, оставив посередине проход — Те, кто стоял в дверях, шептались с теми, кто оставался в доме. Всё это происходило с непонятным благоговением. Трина повернулась к Марку и произнесла «Веди нас!». С болью в сердце он заметил, что она по-прежнему его не узнаёт. Марк понятия не имел, каким образом ей удалось подчинить своей воле обезумевшую толпу, но терять время не собирался. Он покрепче сжал в руках Транстер и вопросительно посмотрел на Алика. Старый солдат растерянно огляделся и едва заметно кивнул другу. Марк подошёл к лестнице и повернулся к Трине с Диди. «Пойдём наверх. Всё будет хорошо», — сказал он, ничуть не веря своим словам. Трина положила руку на плечо Диди, и они направились к Марку. Алик встал позади них. «Вперёд!» буркнул старый солдат, недоверчиво глядя на людей, выстроившихся у стен. Похоже, он подозревал какую-то ловушку, и так же, как и Марк, крепко сжимал транстер. Марк глубоко втянул в себя воздух, поморщился от вони немытых тел, посмотрел на лестницу и решительно шагнул на ступеньку. Все глаза устремились на него. Избитая лохматая женщина справа, поглядела на Марка с лёгкой, понимающей улыбкой. Слева чумазый подросток в лохмотьях с трудом сдерживал смех. На всех лицах мелькало странное выражение затаённого веселья. Однако люди стояли молча и неподвижно. «Пошевеливайся!» — шепнул Али к приятелю. Марк шагнул на следующую ступеньку, боясь, что резкие движения разрушат чары Трины и безумцы бросятся в атаку. Он осторожно сделал шаг, потом ещё один и оглянулся. Друзья шли следом. Алик укоризненно посмотрел на приятеля, мол, иди быстрее. С каждым шагом Марк установилась не по себе. Улыбки безумцев ширились. Приятели прошли две трети лестницы, как вдруг за их спинами какая-то женщина произнесла. «Ах, какая хорошенькая!» Марк обернулся. Женщина погладила Диди по голове, как котёнка. Малышка с ужасом отпрянула. «Просто красавица», — сказала женщина. «Так бы и съела. Ага, проглотила бы. Лакомый кусочек». Марк вздрогнул и отвернулся. Смутная тревога сдавила грудь. Неожиданно какой-то тип ткнул его пальцем в плечо. «А ты сильный!» — заявил безумец. «Матери на радость!» Марк поднялся на следующую ступеньку. Люди стали протягивать к нему руки, не угрожая, а просто притрагиваясь. Потом одна из женщин бросилась ему на шею, сдавила в объятиях и тут же отступила к стене, зловеще улыбаясь. Марк с отвращением передернулся Забыв об осторожности, он схватил Диди за руку и быстро взбежал по лестнице, остальные последовали за ним. Поначалу безумцы недоуменно провожали их взглядами, ошарашенные стремительностью поступка. Марк выскочил в коридор. В доме собралась толпа, вооруженная дубинками, палками и ножами, но проход к двери был свободен. Марк, не раздумывая, бросился к выходу. До двери оставалось совсем немного, когда все безумцы дружно взвыли и набросились на Марка и его друзей. В толчье Марк выпустил руку диди, и малышка, испуганно вскрикнув, исчезла среди моря тел.